Дмитрий Мазуров Громовая поступь. Книга 8. Гром севера. Глава 1. Полную версию книги можно прослушать на сайте audiopp.org. Если вы скачали или слушаете её на другом сайте, то в книге будут пропущены главы или фрагменты глав, или книга будет начитана не до конца. Планы. Как же иногда бывает забавно вспоминать о том, что ты планировал сделать ещё совсем недавно. Вот и мои планы, что я продумывал, пошли под откос. К счастью, не полностью провалились, а лишь сильно сдвинулись по времени. Полгода. Именно столько времени мне понадобилось, чтобы разобраться с основными проблемами, что стали всплывать одна за другой. В основном, конечно, они были связаны с моими новыми торговыми маршрутами. Не поверите, сколько людей против того, чтобы мы стали доставлять товары чуточку быстрее. Но, разумеется, всё дело было, как и обычно, в деньгах. Скорость это деньги. Да, не на все товары это распространяется, но даже того, что есть, вполне достаточно. Но на доставке остальных мы банально экономили на затратах, на транспортировку. Соответственно, могли бы сделать цены ниже, но не сделали. Всего лишь увеличили нашу прибыль и не более. Всё же я не совсем идиот. Начни допинговать, и меня массово окортят. Слишком уж много влиятельных людей получают золото с этой деятельности. Они и так были не в восторге, когда мы резко оторвались на рынок, оттяпав приличную долю. Не стоит загонять крысу в угол, иначе она начнёт кусаться изо всех сил. И так уже нападения на наши караваны участились. Пришлось нанимать больше охраны, что вновь уменьшило мою прибыль. Впрочем, это вложение в будущее. Так что пускай. Не счастью за пределами грозовых гор полагаться приходится только на себя и своих людей. Мои вассалы тут уже не помогут. Но самое печальное наблюдать за своей сокровищницей с золотом. Оно ото начинало наполняться этим прекрасным жёлтым металлом, то резко опустошалось. Это было ужасно, но необходимо. Открытие новых филиалов в более мелких городах, создание новых караванов и магазинов, всё это требовало золота, и я его платил. Но это всего лишь вложение в будущее, которое вскоре окупится. Так что оно того стоит. Впрочем, все это мелкие проблемы, которые всё равно решаются со временем. Просто пришлось заняться этим углублённо. На да, и про тренировки я не забывал. Такой шанс тоже упускать нельзя. Этот ройца не отпускала меня, пока не посчитала подготовку удовлетворительной для моего ранга. Да, именно что, удовлетворительной. Ведь совершенствоваться можно бесконечно. Вот только нет у меня на это времени. Пора двигаться дальше. А тут как раз небольшой повод появился, когда я услышал новости от Давида. Именно поэтому я сейчас направляюсь к одной тренировочной площадке в нашей столице, если её можно так назвать. Впрочем, думаю, да. Других таких городов тут просто нет. Максимум мелкие поселения. Так вот, о тренировочной площадке. Когда я подошёл к ней, то увидел весьма необычное зрелище. Две тени скользили по земле, словно небольшие молнии, причём одна из них явно пыталась догнать другую, и не просто догнать, но и достать. Ведь из теней постоянно появлялись силуэты двух девушек, обменивающихся ударами. На мысра прегращающих стоил одной из них попытаться нанести действительно опасный удар. Вот только на их телах я не увидел ни единой царапины. Иногда даже появлялись лишь их руки с оружием в руке и не более. Со стороны это может показаться чем-то смешным, но мне было не до смеха. Если представить, что на тебя нападёт вот такой маг, то становится не по себе. Даже сражаться с тем, кто постоянно избегает твоих атак, невероятно сложно, но возможно. Но что, если он зайдет со спины? Нападет неожиданно, когда ты этого совсем не ждешь. Да, я понимаю, почему люди опасаются магов в теней. Но вот что-то изменилось во время этой бесконечной пляски. Одна из девушек сделала обманной маневр, заставившись вторую уклониться, да в то же время попасть под удар второй рукой. Тонкая царапина красной линией прочертилась на руке молодой девушки. Ты проиграла, произнесла старшая, и два клинка отправились ножны. Да, учитель, склонила вторая. Хорошо. Тогда ты сама знаешь, какое наказание тебя ждёт. Но это потом. Сейчас тебя ждут, кивнула она в мою сторону. Кстати, за то, что не следила за остановкой, будет второе наказание. Девушка поернула голову, увидела меня и как-то резко посветлело лицом. Да, учитель, склонилась она, после чего быстро приблизилась ко мне. Привет, Милане, улыбнулся я. Рада видеть вас, мой господин, склонилась она в глубоком поклоне. Эм, мы знал, что он долгая, но увидев, как одними губами девушка прошептала: "Спаси меня", произнёс: "Ты отправишься со мной?" Схватил её за руку и просто телепортировался к себе в замок. "Ох, спасибо тебе", резко выдохнула девушка после телепортации. И тут же упала на один из диванчиков в гостевой комнате, где мы и оказались. Сильно гоняет, кмыкнул я Сеф напротив. "Не то слово. Она просто зверь. Причём во всех смыслах этого слова". А не только буквально. Это у нас еще была довольно легкая тренировочка сегодня. Обычно она, хм. в общем, лучше даже не вспоминать. Ну, я могу все это закончить. Не смей! резко выпалила Сая. Где я еще найду такого учителя? Да она требовательна. Но в то же время она того стоит. Да и в душе она хорошая. Ещё бы только снаружи была такой. Понимаю, мигнул я. Ах да, поздравляю. И тут было с чем поздравлять. Всё же то, что мне сообщили, было правдой, ведь я увидел это и два посмотрел на девушку первый раз. Мелония Сая. Ранг: Архимаг 7. Состояние: усталость. Стихия: тень. Да, она смогла прорваться на очередной ранг. Пусть ещё уступает мне, но уже очень даже неплохо, особенно для мага теней, для которого не столь сильно важна голая сила. Да, спасибо, радостно улыбнулась девушка, сама в шоке. Думала, уж никогда не доберусь до этого ранга, а учитель обещает со временем дотянуть меня минимум до своего уровня силы. Правда, сколько времени это займет, совсем унылый вопрос. Да. Ну тогда я встаю перед дилеммой. Собираюсь покинуть на неопределенное время горы и думал взять тебя с собой. На раз, уж ты будешь продолжать тренировки, ни слова больше. Я отправляюсь с тобой. Резко вскрикнула она, будто не валялась пару секунд назад совсем без сил. Учитель давно говорила, что мне нужна практика для развития. Здесь получить ее сложновато. Да и не могу же я бросить своего любимого господина. Его должен кто-то защищать. И дело совсем не в том, что ты хочешь отдохнуть от тренировок, да? Весело хмыкнул я. Как ты мог оба мне такое подумать? У Каризина посмотрела на меня мало не. Ну, если так, то я возьму кого-нибудь другого в охрану и скажу, что ты хочешь стать еще сильнее, и тебе надо увеличить количество тренировок. Ладно, ладно, сдаюсь, подняла на руки. Ну да, я хочу немного передохнуть. Ну правда, я не могу уже больше. Нет, я ценю учителя, но иногда <смех> часто она перебарщивает. Мне нужно сменить обстановку. Да я вправду не брошу же я тебя. Я клялась тебя защищать и привык держать свои клятвы. Ну, Кассиус, спасай, а. Ладно, готовься отправляться, думаю, через пару дней. Как раз должен отправиться очередной караван в сторону столицы Витреда. Спасибо, взвизгнула она и резко обняла. Только скажи об этом учителю лично, а? Хорошо, кивнул он, после чего вновь переместился к той самой площадке. Хизер вполне спокойно отнеслась к этой новости. Мне даже показалось, что довольно хмыкнула, будто уже ожидала этого. Так что Сэр рванул к своему жилищу, чтобы собраться. Ну а я В эти 2 дня занялся тем, что разбирался со всеми делами, чтобы не оставлять ничего на потом. К счастью, особых проблем с моим отъездом не было. Всё и так работало стабильно. Обязанности были распределены по ответственным. Трое моих заместителей раньше спокойно справлялись с этими землями и сейчас справятся. Пусть даже всё тут стало несколько сложнее. И вот, прошло 2 дня. Сейчас я стоял перед своим замком, любуясь его величием. Да за прошедшее столько роткое время я уже привык называть его своим домом и не только называть, но и действительно щать его таковым. Приятное чувство, когда знаешь, что тебе есть куда возвращаться и к кому. Трое бессмертных стояли рядом, пришедшие попрощаться со мной. Как только поговоришь с этой бездельницей и решишь свои дела, возвращайся. Тренировки нельзя останавливать надолго. Недовольно пробурчал Гаймер. с какой-то детской обидой, смотря на меня. Не слушай его, этому психу слишком уж понравились ваши тренировочные спарринги. Нас развести на них он не сможет, а с подчиненными сражаться как-то не по статусу. Кмыкнул Давид. Возвращайся, когда захочешь. А если что, ты знаешь о моей сети осведомителей и их контакты. Можешь использовать их в случае необходимости. Хорошо. Благодарно кивнул ему. Тебе верен, Кайсеус. После образования этого торгового пути мы стали жить лучше. Вот только и риск того, что тебя раскроют, увеличился. Это слишком опасно. Может, лучше всё же останешься у нас ещё хотя бы на пару лет? Мы подготовимся получше, с беспокойством в голосе спросил Вэнчи. Вы эти сами понимаете, что дальнейшие тренировки многого не дадут. Я хочу продвигаться дальше, а сидеть на одном месте это невозможно. Да и не на пару лет вы меня хотите тут оставить, скорее уж на всю жизнь, которая будет длинной, но все равно закончится, если не смогу достигнуть следующего ранга. Мне нужен риск, просто необходим. Кого и без него никак. Если, конечно, у вас нет секретов, что позволят мне поднять ранг без него. Вы все мы достигли своих сил только через битвы. Поморщился он. Ну вот, тогда других вариантов просто нет. Пожал его плечами. И с учителем действительно нужно поговорить. И пора ответить на множество вопросов. Тогда береги себя, дракончик, резко подскочил и сдавил меня в объятиях Гмер, а потом наклонил голову к моему уху и прошептал: "Но «Ну, если что, помни, ради тебя мы утопим этот мир в крови, если надо будет. Проломим демонов барьер силой. Некоторые разработки в данном направлении есть, если что. Только скажи. Учту", и внуломуго не подав вида. Впрочем, Чего я еще ожидал? Разумеется, за столько лет они наверняка искали способы выбраться наружу и даже могли найти, просто не стали проверять их на практике. Но если это действительно будет необходимо, то и божественный барьер пойдет под их силой. Но до такого лучше не доводить. Я не настолько кровожаден. И это не говоря о том, что это банально не выгодно. Мой бизнес лучше себя чувствует в мирное время. Вот пусть все так и остается. Тогда удачи. Пахлопал меня по плечу Венч, а потом Давид тоже обнял на прощание. После чего я отправился к дороге, где, дождавшись проходящего каравана, под ускорением молнии юркнул в одно из подготовленных для меня повозок. Никто не знал, что меня там изначально не было, ну за исключением самого Тонга, сидящего здесь же, да и рабочие в принципе не знали о моих замытинашениях с местными обедателями. Они просто двигались по дороге, не сходя с нее ни на шаг. Были несколько придурков, решивших нарушить это правило и быстро исчезли после этого в казематах моего замка. Разумеется, за караванами следят мои люди и отлавливают всех возможных шпионов, затесавшихся сюда. Поймыны оказались людьми, наитыми конкурентами. Ну и от государственных люди тоже были, но их достаточно быстро отлавливали. Да и невозможно тут выжить обычным людям, а магов сюда не отправляли. Хотя и у них ничего бы не получилось. В общем, я постарался минимизировать любую информацию, что получают мои работники об этом месте. Они либо идут по дороге с караваном, либо оставляют его в одной точке, чтобы забрать тагружным другими товарами через час, если торговля шла с местными, не более. Да и не нужно им больше знать. Вредно это для здоровья. Вот так и живём. Так вот, сейчас я еду в одной из повозок, будто так и было изначально. Попиваем чай, едим вкусняшки и болтаем с тонгом о разном. Ничего необычного. Разве что одно происшествие заставило меня отвлечься во время пути. На нас попытались напасть. Именно что попытались. Классика. Дерево, лежащее на дороге, толпа из двадцати мужиков с разбойничьими рожами, угрозы, ну и одна волна огня, расчищающая наш путь от всех препятствий. Уже давно с каждым караваном движется минимум один маг. А нынче ещё больше. И часто у нас такое Как вы это спросил я у Тонга? Да постоянно, отмахнулся он, не обращая внимания, как это делаю я. Правда, вот таких разбойничков в последнее время почти не встречаем, перевелись. Ну, или стали умнее, понимают, что цель не по зубам. Обычно атаки куда более скоординированные, профи работают. Но всё равно бесполезно. О крупных операциях нам сообщают заранее, а более мелкие обычно не в силах что-то сделать. Хотя Не всегда всё заканчивается хорошо, вы. Да, мы работаем над уменьшением проблем. Люди всегда жаждали лёгких денег. М-м, да. Впрочем, они сами выбрали свою судьбу. Жалеть таких я уж точно не буду, кивнул он в ответ. Дальнейший же путь, к счастью, прошёл без происшествий. Мы добрались до столицы, где засветился выходящим из Поволжья и входящим наш главный офис. Да, можно было бы банально телепортироваться, вот только расстояния слишком большие. Но ну и мне надо было, чтобы люди знали, что я здесь. Пришлось потратить день, чтобы разобраться с некоторыми делами, требующими моего внимания. После чего уже был готов новый караван, только уже в сторону владений Витра. И вот туда телепортироваться я не рискнул, не совсем ведь полный псих. Встретили и разгрузили нас без проблем, как и предоставили обратный груз. Все условия поставок давно были оговорены. Но вот стоило мне попросить сообщить Агне, что я приехал. Как начались заморочки. Простите, но госпожа Флейм сейчас ужасно занята. Вклонился передо мной один из красноволосых, вроде как какой-то дальний родственник Агнии. "Я всё же прошу сообщить о моём прибытии. Она уже сама решит, что делать дальше. Я буду ждать её ещё 3 дня". Нахмурился, смотря на этого наглого индюка, а возамнившая себе невесть что. "И всё же она будет так же занята", с фальшивой улыбкой ответил он. "Слушай меня внимательно, Рейска подойдя к нему, схватил за грудки и оскалил свои клыки за шептал ему прямо в лицо: "Ты выполнишь то, что я тебе говорю. Сообщи о моём прибытии госпоже Агне либо госпоже Моне. А не сделаешь это, так именно ты окажешься виновным в том, что наша компания перестанет работать конкретно с вашим родом. Поверь, за потерю такой прибыли я тебя первым же утоплю. И это не говоря о том, что я перед этим лично тебе ноги сломаю". Уяснил? Та-да! Да, Заякаясь, ответил он со страхом, смотря на меня. Вот и славно. А теперь бегом исполнять! Я швырнул его в сторону. И парень действительно побежал. Как ни странно, но остальные слуги клана Витра проигнорировали мои действия, а у кого-то в глазах ловил даже довольство. Видимо, этого дебила тут не любили. Впрочем, плевать на их внутренние разборки. Главное, чтобы выполнил поручение, на остальное плевать. И он выполнил. Ведь уже спустя примерно час после вспышки телепорта передо мной предстало чудо, что стало ещё прекраснее за прошедшее время. Белая шелковистая кожа, пухлые алые губки, невероятно притягательная фигура, ну, а также ярко-алые волосы и глаза, что завершали этот поистине совершенный образ. Ты прекрасна, только и смог я вымолнить. Ответом же мне были улыбка, несколько шагов навстречу и мягкие объятия, в которых я буквально растворился.